Глава 30. «Пусть приезжают», — произнёс Дион. Он всё ещё смотрел на меня, безотрывно, и я чувствовала его взгляд. Званный ужин никто не отменял, а по какому поводу — это уже совершенно неважно. «Да, но они привезут подарки, как положено на помолвку», — заметил Джордан. «Мы отпразднуем воскрешение моей жены, почти как день рождения, и пусть подарки дарят ей». — произнёс Дион. — Пусть это будет праздник в её честь. — О, -о — заметил Джордан, — я представляю, что будет. В книжечках вежливости не написаны слова, посвящённые внезапному воскрешению. Я не разделяла его восторгов. Все эти балы, званые вечера, были для меня настоящим испытанием, хоть по состоянию здоровья их в моей жизни было очень мало. Я быстро усвоила простую истину — Один неверный шаг, и над репутацией можно петь панихиду. Может быть, когда-нибудь, лет через двадцать, когда анекдот про то, как ты случайно уронила бокал или присела на корточки посреди зала, чтобы поднять упавшую брошку, уже всем поднадоест, ты сможешь появиться на людях. Но до этого ты вынуждена терпеть насмешки и шепотки за спиной. Для меня это была странная игра, напоминающая хождение по минному полю. Встала слишком близко к кому-то — о, скандал! Поздоровалась не с тем — скандалище. Улыбнулась не так — сплетни. Посадила пятно на платье — похорони себя на полгода минимум, ведь общество не прощает ни идеальных. «Тогда, мадам, понадобится новое платье», — заметил Джордан. «Вам нужно будет ехать в столицу за платьем». «Что? Два часа в карете сможем? О, нет!» Я лучше пойду в рваные тряпки, чем соглашусь на эту поездку. К тому же у меня в шкафу были платья. «У меня есть, кажется», — произнесла я, вспоминая красивый гардероб. Джордан прокашлялся в кулак, слегка смутившись. «Боюсь вас разочаровать, мадам», — произнёс он, а я видела, что дворецкому неловко. «Ваши наряды их». Он с мольбой посмотрел на хозяина. Я бросила украдкой одними глазами взгляд на Диона. «Их, эм, съела моль», — тут же закончил дворецкий. «Они безнадёжно испорчены». Я помнила то синее платье, первое, что он подарил мне после свадьбы. Шёлк, как вода, а теперь пыль в подвале или тряпки для пола. Они не просто выбросили вещи, они стёрли меня, как будто я никогда не существовала. «Скажите проще, Джордан», — произнесла я, глядя на мужа, но обращаясь к Джордану. «Их выбросили, как выбросили всё, что было со мной связано. И не надо пытаться скрасить правду или кого-то выгородить. Всё, что касалось меня в этом доме, было выброшено или разошлось по подвалам и чердакам». Я направилась по лестнице, упорно делая вид, что не замечаю мужа. Остановившись за углом, я услышала голос Диона. «Джордан». «После того, как ты принесёшь ей поесть, проконтролируй, чтобы они всё вернули на место», — произнёс Дион. «И портрет моей жены тоже. Его в первую очередь».